Глава пятая. Приреченск. Наши дни. Супруг явился через час в гордом одиночестве. Наш друг поспешил домой. Проинформировал он жену. «Оказывается, сегодня не одна ты решила побаловать мужа вкусненьким». Раскладывая дымящиеся пельмени по тарелкам, Зорина поинтересовалась. «Нашли что-нибудь?» Костя покачал головой. «Ровным счетом ничего». Завтра переговорю с Михалычем. Может, в смерти этой Вальспруф все же нет ничего необычного. Он секунду помедлил и продолжил: ради твоего спокойствия можно рассмотреть версию убийства с целью завладения владение квартирой. Ты не знаешь, кто ее унаследует. Наверное, сестра и ее дети. Катя задумалась. Вообще вряд ли, чтобы они решились на такое. Помню, Нона Михайловна с гордостью говорила что ее племянники – люди более чем обеспеченные и подбрасывают ей на жизнь. Слушая жену, Константин резал хлеб. Зорина всегда поражалась его вкусу. И макароны, и вермишель, и вареники. Короче, все мучное супруг ел с хлебом. «Может, оставить ее в покое?» – осторожно предложил он. «Может быть», – покорно ответила журналистка. Однако. Ты же видел выражение ее лица. Ну, мало ли, что могло ее напугать. Скворцов обильно палил в пельмени сметаной. Помню, рассказывали мне такой случай. Работал до меня в нашем отделе весьма толковый опер Прохоренко. Про него легенды слагали. Дескать, ни черта он не боялся и раскручивал дела, на которые все махали рукой. Уголовники ломали головы, как отправить на тот свет слишком ретивого мента. Но все безрезультатно. Его и пули обходили стороной. Но однажды соседка, пришедшая поливать цветы по просьбе жены оперативника, гостившей в деревню у матери, обнаружила его мертвым. Он лежал на балконе, и искаженное страхом лицо красноречиво свидетельствовало о том, что кто-то, очень постаравшись, напугал Прохоренко до смерти. Правда, высказывая эту версию вслух, мои коллеги сами не верили в нее. Уж больно храбрым был Опер. Найти виновных в его смерти стало вопросом чести. Все кинулись изучать материалы дела, над которым работал покойный. Отыскали жену. Обливаясь слезами, она с уверенностью заявила, что покойный супруг боялся только одного. Смерти, которая, по предсказанию одной гадалки, должна была наступить, когда ему стукнет сороковник. Обыкновенная шарлатанка... Предсказательница, несомненно, обладала большой фантазией и роль вестника смерти отвела вороне. После этих слов мы задумались. Выходит, кто-то знал об этой чуши и красиво обставил дело, если учесть, что жил он в центре города и дом стоял у дороги. Вокруг, как ты понимаешь, не деревца. Откуда же взяться вороне? Катя, не перебивая, слушала рассказ мужа. Константин продолжал. Естественно, все заинтересованные в его смерти бандиты имели алиби, однако моих коллег это не смутило. И все равно через месяц они оказались в тупике. Когда оперативники отчаялись отыскать хоть какую-нибудь зацепку, все решилось само собой. Не помню, кто обратил внимание на слова жены, что тело нашла не та соседка, которой она оставляла ключи. Для боевых товарищей Прохоренко... Этот факт не показался значимым, однако они его проверили. Оказалось, все было очень просто. Женщина попросила ключи, все в доме знали, кому их оставлять жена Прохоренко, когда едет навестить маму, потому что ее ручная ворона каким-то образом развязала веревку на ноге и слетела на балкон к покойному. Возможно, она несколько раз каркнула, что привело беднягу в стрессовое состояние, и послужила причиной смерти. Вот как бывает, дорогая. Я к чему это рассказываю. Вальспроф могло напугать что угодно, и это что угодно не обязательно кто-то подстроил. На лицо явное отсутствие мотива. Журналистка, погруженная в свои мысли, уже не слышала последних слов мужа.